по естественной истории. Впрочем, это неважно, поскольку счета вести вовсе не сложно. После того, как Александр прикладывается к кассе, в тот день, когда она оказывается совершенно пустой, он спрашивает администратора Мартине о причинах этой аномалии. Куда девались деньги подписчиков и от розничной продажи газет? Но дорогой мэтр, вот уже неделю вы берете по 500 франков каждый вечер. Но ведь 500 франков – минимальная сумма, если я за переписку должен платить полторы тысячи. Вторая комната – кладбище непроданных экземпляров, нераспечатанной почты, непрочитанных и отвергнутых рукописей, как и в любой другой газете». Третья комната полна различных представителей литературной богемы, авторов в поисках персонажей, проклятых поэтов, писателей, ненашедших издателей, не говоря уже об армаде редакторов, более или менее насильно добровольных, среди которых можно видеть талантливых Мэри, Филибера, Вадебрана, Октава Фюйе, Поля Бокажа, Андрея Рошфора, Эмиля Дешана, Роже де Бувуара, Теодора де Бонвилля, Мариса Санда, Альфреда Асселина, графиню Даш. Само собой разумеется, что время от времени приходит за жалованием незаменимый Рускони, единственный, кому Александр платит регулярно. В виде бесплатного приложения некий Макс де Гориц из старой венгерской аристократии, политический изгнанник, Женатый на очень красивой дочери одного из мнимых Людовиков XVII. Настоящая фамилия Горица Мейер, распространенная среди немецких евреев, в отличие от которых занимается он не финансовой деятельностью и даже не мелкой торговлей, а мошенничеством и кражами со взломом. Что до убийств, то к ним он прибегает лишь в случае крайней необходимости. Возможно, неплохой муж и наверняка полинглот. Он переводит для метра пьесы и Фланды, и Коцебу. В ожидании, пока Александр их переделает, сыровый Ноэль Парфе возмущается подобным сотрудничеством и не прочь предсказать его финал в письме к брату Шарлю. Господин граф Макс де Гориц Сделавшийся правой рукой Дюма дважды застигнутый за опустошением кошелька метро, уличенный в двадцати других низостях, но тем не менее оставшийся при мушкетере и получающий ежемесячное жалования в 250 франков. Наконец-то только что из-за преступления на сей раз не касающийся Дюма схвачен жандармами и припровожден в мазаз со всеми подобающими ему почтениями и наручниками. И вот какими людьми окружён там этот несчастный великий глупец при всем его уме. Александр глупец? Или он просто снисходителен к всяческому плотовству, как это уже было с его секретарем Фонтеном и Жюлем Алеконтом, которыми он, по крайней мере, не восторгался, в отличие от великих алкоголиков и безумцев. Среди последних как раз Нерваль, раньше времени вышечий из психиатрической клиники доктора Бланша и время от времени посещающий редакцию «Мушкетера», в то время он пребывал полностью в состоянии, которое пытался описать в книжке под названием «Мечта и жизнь» и живо мне напоминал людей, коих видел я в опьянении Гашишему. В один из своих заходов в газету «Мечта Не застав Александра, он вместо визитной карточки оставляет «Эль де стихадо», поведемо тут же и на А почему бы и нет? Легко можно представить себе Жерара, забившегося в угол редакторской комнаты и среди шума и дыма на одном дыхании, сочинившего чарующие строки. «Я сумрачный, я безутешный, я вдовец». Я аквитанский князь на башне разорённый, Мертва моя звезда, и меркнет мой венец Лучами чёрными печали озорённый. Развей могильный мрак, верни мне, наконец, плеск талиских волн и позели склоны цветы верни.